Глава 11. Чрезвычайное положение. Ориентация на местности. В Либерти-Сити масса самых разных автомобилей и транспортных средств, и к любому у тебя есть доступ. Подойди к машине и нажми на треугольник. Одни водители испугаются и отдадут свой автомобиль почти не сопротивляясь, а другие будут не слишком рады и полезут в драку. Машина проезжала мимо Пальм-Майами, штат Флорида, город пороков. Переулки в стиле арт-деко, полные наркоторговцев. Спортсмены в модных тачках. Модели, катающиеся на роликах. Женщины и мужчины в шлепанцах. Когда Джек Томпсон возвращался домой, порочность давала о себе знать, как неоновый свет во тьме. Но близость пороков лишь напоминала ему о его войне. Его крестовый поход начался с разгрома рэперов «Ту Лайф Крю» и «Ай Затем он рассказывал про жестокие видеоигры в суде и на передаче «Сиксти Минутс». Каждый раз, когда Джек возвращался домой, он знал, почему выполнял эту миссию. Все ради сынишки по имени Джонни. Отец-домосед, Томпсон с удовольствием наблюдал за детством Джонни со стороны. Глядя в глаза своему ребенку, он видел будущее, которое отчаянно хотел защитить. Большинство родителей разделяли это чувство, но Томпсон посвятил этой борьбе всю жизнь. Несмотря на то, что они были с разных планет, у Томпсона имелось что-то общее с Сэмом Хаузером. Они оба были одержимы, в общем-то, одним и тем же. Сэм отчаянно стремился создавать новое поколение жестоких игр, а Томпсон также самоотверженно хотел его уничтожить. И ни один из них не позволил бы никому и ничему встать у себя на пути. Пока Rockstar воплощала в жизнь GTA 3, споры по поводу жестоких видеоигр достигли нового пика. Появились видео и дневники убийцы из школы Колумбайн, в том числе фрагмент, где Эрик Харрис сравнивал бойню, которую собирался устроить, с видеоигрой Doom. Томпсон предупредил зрителей NBC News о причинно-следственной связи между жестокими играми и стрельбой в школе. Он работал на могущественную и уязвимую аудиторию — родителей. Независимо от своих политических взглядов, многие из них были озадачены одной и той же проблемой. Странный новый мир, интернет, выходил из-под их контроля. Интернет и видеоигры становились синонимами секса и насилия. Еще сильнее пугало то, что многие родители лишь примерно понимали, как получить доступ в эти миры, или не понимали вообще. Тот факт, что их дети, похоже, свободно в них ориентировались, только усиливало ощущение, что они вышли из-под контроля. Причем эти взрослые вовсе не были оторваны от жизни. Это были порядочные люди с понятным желанием защитить своих детей. Джек точно так же хотел защитить своего сына. Все больше журналистов обращались к нему с просьбой об интервью. Томпсон знал, что надавил на больное. Он понял это, когда Том Брокау спросил кандидатов в президенты о записях из Колумбайна во время внутрипартийных выборов республиканцев 2000 года. «Как вы думаете, виновны ли индустрия оружия, индустрия видеоигр и Голливуд в том, что произошло?» — спросил Брокау. «Проблема в самом сердце Америки», — ответил губернатор Техаса Джордж Буш. Одно из самых больших разочарований в работе губернатора заключается в том, что я не могу издать закон, который заставил бы людей любить друг друга. Издал бы, если бы мог. Хоть Томпсон и был республиканцем, он почувствовал, что у него словно живот скрутило. Если кандидатов президента не беспокоила роль индустрии развлечений в том, что случилось в Колумбайне, писал он позже, его также не будет беспокоить общий упадок нашей нынешней культуры. Иронично, но, по его мнению, демократы вели с играми более жесткую борьбу. Президент Клинтон призвал Федеральную торговую комиссию изучить рекламу жестоких игр, направленную на детей. Судебный комитет Сената США обнародовал исследование, где индустрия развлечений была обвинена в сбытии вредной продукции. Согласно их результатам, 85% детей в возрасте от 13 до 16 лет могли приобрести игры с рейтингом «М». Кровь Томпсона закипела. Но что он мог сделать? Судебные иски ни к чему не приводили. Федеральный судья отклонил иск, поданный семьями трех убитых в падуке девочек против группы компаний, занимающихся развлечениями и компьютерными играми, несмотря на все попытки Томпсона связать жестокие развлечения с устроенной карнелом резней. «Мы считаем, что есть существенная разница между стрельбой по персонажам на экране, которые занимаются миллионы людей, и стрельбой по людям в классе, на которую решится несколько человек максимум», – писал судья. Иск на 5 миллиардов долларов, поданный от имени семей жертв Колумбайна, рассматривался против компаний, в число которых входили Nintendo of America, Sega of America, Sony Computer Entertainment, AOL, Time Warner и It Software, разработчики Doom. Чтобы придать делу политический резонанс, Томпсон обратился к другому демократу, кандидату в вице-президента Джо Либерману, которого журнал Entertainment Weekly назвал «Мистером Чистюлей». Законопроект Либермана об отчетности медиакомпаний 21 века должен был стандартизировать рейтинги в сфере программного обеспечения и кино, чтобы родители могли лучше защитить своих детей от того, что союзник Томпсона, бывший армейский подполковник Дэйв Гроссман, называл симуляторами убийств. Розничным торговцам, которые продавали детям жестокие игры, грозил бы штраф в размере 10 тысяч долларов. IDSA утверждала, что большинство покупателей игр старше 17 лет, но политики грозились, что закон будет принят. «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы предназначенные для детей игры не были для них легко доступны», сказал сенатор Герберт Коль, соавтор законопроекта об ответственности медиа. Кандидат в президенты Эл Гор на первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» дал индустрии развлечений 6 месяцев, чтобы привести себя в порядок. «Если меня выберут президентом, — сказал Гор, — я разберусь с этой проблемой». дак Ловенштейн, глава IDSA, заявил, что индустрия уже давно решает эту проблему с помощью возрастных рейтингов, которые выдает ИСРБ. «Согласно данным Федеральной торговой комиссии, в более чем 80% случаев в покупке и прокате игр принимают участие родители», — сообщил он. «Они и должны нести за это ответственность». Томпсон наблюдал за всем этим и закипал от гнева. Медленно, но верно он работал над отчетом о медицинских исследованиях, посвященных жестоким играм. Ученый Канзасского государственного университета, который использовал функциональную магниторезонансную томографию для сканирования мозга маленьких детей, обнаружил, что визуализация насилия вызывает травматические воспоминания. В подборку Томпсона также входила статья «Как жестокие видеоигры могут навредить здоровью детей» из журнала Contemporary Pediatrics и многое другое. Он не станет сидеть и ждать, когда один закон защитит Джонни, а другой заставит людей и любить друг друга. Он будет играть, как умеет, сражаясь до конца. «Люди в войне за порядочность сражаются с ветряными мельницами», — говорил он. «А я хочу их уничтожать». Джипы мчались по пустыне, оставляя позади себя облака пыли. В машинах сидели молодые люди в камуфляже и плотно сжимали 9 пистолеты «Глок», выглядывая из окна. «Бам! Бам! Бам!» Они принялись палить по целям. Это были не солдаты на задании, а игровые журналисты в командировке. С обострением конкуренции издатели игр начали воевать за внимание прессы. Подобные поездки в формате «все включено» проходили все чаще и становились все шикарнее. Репортеров возили в Диснейленд и Алькатрас. Некоторым повезло сделать бочку на самолете F-14. Сегодня Rockstar Games привезла людей в пустыню Аризоны, чтобы рассказать о вскоре выходящей гоночной игре под названием Smuggler's Run. Игра, которая предлагала контрабандой перевозить грузы по пустыне в баге и раллийных автомобилях, должна была выйти одновременно с запуском PlayStation 2 в октябре. Чтобы поднять репортерам настроение, в Rockstar придумали эту авантюрную поездку, включая стрельбу по мишеням. Пока работа над GTA 3 продолжалась, ребята из Rockstar были заняты поддержанием своего образа плохих парней. Для рокстаровцев продажа игры была не только развлечением, но и частью стиля. Внимание прессы на себя они обратили, но не так, как планировали. Произошла утечка информации о другом проекте «Рокстар» — «State of Emergency» — чрезвычайное положение. Сэм взялся за игру на выставке E3 в 1999 году, когда фанатеющий от его компании шотландец по имени Кирк Юинг вручил ему лист бумаги со своими идеями и выдал речь в духе панк-рокера. «Это State of Emergency», — говорил Юинг, — игра про гражданский протест. Юинг понимал, что Сэму этого будет достаточно. Вся шотландская игровая индустрия выросла из ДМА, и Кирк был из поколения разработчиков, окрыленных успехом ГТА и ее похуистичным отношением ко всему. Вдохновившись, он с другом придумал игру, основанную на одном из своих любимых развлечений — драках в баре. Разработка началась как своего рода развлекательный эксперимент с физическим движком. Юинг сосредоточился на имитации слаженного движения толпы, практически бессознательного перемещения автономных объектов в разных направлениях. Однако за долгие месяцы разработки под руководством Сэма игра выросла в нечто более первобытное. Как выразился Юинг, массивный бит эм Можно перевести на русский как «избей их всех», жанр видеоигр, основной чертой которого является рукопашная схватка главного героя против большого числа врагов. Геймеры брали на себя роль городского чувака, бегающего среди толпы, где каждый персонаж пытался выжить как мог. Игра Сэму нравилась. «Вот оно», — сказал он Юингу. «Вот естественная эволюция того, что происходит. Это будет хит». В свою очередь, ребята из «Рокстар» начали рекламировать State of Emergency как симулятор общественных беспорядков. Но тут на пути парней возникли настоящие общественные беспорядки. В мае 2001 года, вскоре после получения демоверсии игры, журналист из вашингтонского издания Tacoma News Tribune позвонил в Rockstar и сказал, «Привет, я только что поиграл в State of Emergency, и она напоминает забастовки в Сиэтле». Он говорил о восстании, которое произошло во время Конвенции Всемирной Торговой Организации в ноябре 1999 года, о жестоком столкновении, от которого город до сих пор приходил в себя. Пиар-менеджер Rockstar, не задумываясь, ответил, ага Наверное, и правда похоже. На следующий день Сэм и остальные увидели на первой полосе газеты заголовок. Геймеры смогут еще раз пережить протесты в Сиэтле. Нужна лишь PlayStation 2. В сюжете говорилось о том, что игра много заимствует из реальных столкновений в центре Сиэтла осенью 1999 года и многое добавляет от себя. В статье цитировались возмущенные политики. «Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал жестоким анархистом, это отличная игра для подготовки», — саркастически заметила Мэри Лу дикерсон Репортер добавил, «Представитель Rockstar, пожелавший остаться неизвестным, на прошлой неделе признал, что игра имеет непосредственное отношение к прошедшим беспорядкам». Когда Макс клифорд корнил прессу хомячками о ГТА, подобные репортажи создавались специально, чтобы породить полемику и привлечь внимание. Однако времена изменились, особенно в Соединенных Штатах. Экстремальное содержимое в видеоигре могло резко снизить ее продажи, поскольку крупные розничные продавцы, такие как Walmart и Best Buy, отказывались от размещения на полках некоторых игр, особенно с рейтингом AO. Несмотря на все усилия Rockstar опровергнуть слухи о связи с сиэтлскими беспорядками, история быстро разлетелась по всему миру. В рейтер списали благодаря Rockstar Games будущие хулиганы могут плеваться своим антикорпоративным ядом, избивать спецназовцев и грабить витрины магазинов, не вставая с уютных диванов. Однако в Лос-Анджелесе близилась выставка видеоигр Е3, и у ребят из Rockstar были дела поважнее — показать миру свою беспредельную фантазию — GTA 3. Вечеринка в высотном здании на Sunset Strip была в самом разгаре. Она проходила в президентском номере «Шато Мармон» ультрамодного отеля на бульваре «Сансет», где Джон Белуши умер от передозировки наркотиков. Но на этот раз знаменитостей никто не приглашал. Веселились ребята из «Рокстар». Это была лишь одна из вечеринок, которые они закатили во время выставки Е3 в мае 2001 года, когда показывали GTA 3. Днем парни играли в пинг-понг у бассейна, где в бирюзовой воде плескались супермодели. Ночью на верхнем этаже начиналась вечеринка. У ребят из «Рокстар» был целый флот машин «Мерседес», готовых в любой момент доставить их в какой угодно клуб. Позже Юинг вспоминал, «После этой вечеринки я отправился в поездку по Лос-Анджелесу со скоростью 200 км в час. Я чувствовал себя президентом». На ребят давил тяжелый груз ответственности. Несмотря на продажу более 4,5 миллионов копий игр серии «ГТА», «Рокстар» должна была доказать свою востребованность. GTA по-прежнему считалась культовой франшизой, и парни горели желанием выйти в мейнстрим. Более того, им даже приходилось бороться с подражателями, поскольку другие виды криминальных гоночных игр, типа драйверы, крэйзи-текси, истощали рынок. Говоря о выставке, они понимали, что, как бы хорошо они не показали себя, две известные японские игры все равно их обойдут — Devil May Cry, в которой нужно было рубить демонов, и стелс-экшен Metal Gear Solid 2. На этот раз вместо спортивных костюмов парни пришли на шоу в футболках Pantone. Спереди на них, помимо крошечного логотипа Rockstar, красовалась фотография Дона Симпсона, одетого в футболку и джинсы. А сзади — рецепт с прописанными Симпсону лекарствами. Ребята прогуливались мимо гигантских мониторов с волшебниками и воинами, профессиональных скейтеров на настоящих рампах, рекламирующих свежие игры с Тони Хоуком, мимо световых мечей, покемонов и тучных парней с цифровыми фотоаппаратами, снимающих стоящих у стендов полуголых девиц в костюмах Доминатрикс. Стенд «Рокстар» на фоне всего этого выглядел скромно. Он скорее был похож на лаунж-зону в Майами. Белые занавески и диваны, а также пиарщик с планшетом в руках, отгоняющий прочь всякий сброд. По периметру зала были установлены PlayStation 2, где крутились State of Emergency, GTA 3 и другие игры Take-Two. Донован беспокоился, что за 30 секунд, которые люди проводили у стенда, суть GTA никто не поймет. «Вам нужно поиграть самим, потому что это очень личный опыт», — говорил он. Донован носился по стенду как центровой игрок в команде NBA, продвигая GTA 3 как обязательную альтернативу заполонившим выставку задротским ролевым играм вроде EverQuest. «Я думаю, что индустрия видеоигр на самом деле жаждала нашего появления», сказал он журналисту из Wired. «Мы делаем игры не про волшебного, блядь, дракона, который дышит магией». Он настаивал на том, что GTA 3 — это игра для нового поколения. Тем не менее, несмотря на всю самоуверенность Rockstar, геймерам было не очень интересно. Сэм с ребятами наблюдали, как они старательно играли в GTA 3 минуту-другую, а затем просто уходили. Некоторых людей сильно шокировали моменты, когда главный герой, стоя на крыше, сносил пешеходам головы из снайперской винтовки. Игроки видели кровь и насилие и раньше, но не в такой реалистичной обстановке, поэтому не знали, как к нему относиться. «Вы прикалываетесь!» — с отвращением обратился один из геймеров к попу Даже Фил Харрисон из Sony ушел ошеломленным. «Это трэш какой-то», — сказал он позже. Тем не менее, другая игра Rockstar привлекла к себе много внимания — State of Emergency. Вокруг стендов с демоверсией толпились люди, управляя маленьким толстяком в майке-алкоголичке и мешковатых шортах. Геймеры кричали и улюлюкали, пока этот мужик бросал стулья в прохожих, а здания горели из-за беспорядков. Может быть, скандал с ВТО все-таки стоил того? поп услышал, как съязвил один из разработчиков State of Emergency. «Никому не нужна ваша игра. Все говорят о нашей». поп заметил мрачное выражение лица Сэма и понял, что босс был вне себя. State of Emergency была игрой Сэма, но не его детищем. Реакция толпы лишь укрепила его уверенность в том, что он должен сделать GTA 3 успешной. Он решил работать усерднее, чем когда-либо прежде, и ждал, что все члены его команды последуют за ним. Выход за границы потребует от парней всю энергию до последней капли. Они считали, что им нельзя было не сопереживать, потому что они представляли интересы всех геймеров. «Что ж», — сказал Сэм, — «будем вёбывать ребята». GTA III все же удалось вызвать интерес одной очень важной персоны с Е3 — Дага Ловенштейна, который решил взглянуть на игру. Все еще разгребая проблемы Колумбайна, президент IDSA беспокоился о любых играх, которые могли бы подлить масло в огонь. В тот же миг, когда он увидел, как угоняют автомобили в GTA III, он понял, что битвы не избежать. «Возникнут проблемы, поднимется шумиха, из-за игры начнутся очередные нападки на индустрию», — подумал он. «Вот дерьмо». О'кей, сказал Эйтбол. Погнали. В Либерти-Сити стоял очередной пасмурный день. Сэм играл в GTA 3. Он привел своего персонажа к его приятелю Эйтболу, афроамериканскому эксперту по взрывчатке. Несмотря на свою аккуратно выбритую голову и классную сине-белую куртку, Эйтбол выглядел неважно. Его руки были перебинтованы после засады, которую ему устроил колумбийский картель, но сейчас он был готов помочь Сэму. Сэм выполнял задание под названием Бомба на базе. В кинематографичной катсцене Сальваторе леона объяснял, что нужно ликвидировать ключевой центр картеля. На одном корабле в доках производили наркотик под названием «Спанк». «Я прошу тебя уничтожить этот завод по производству спанка в качестве личного одолжения мне, Сальваторе Леоне», вещал Дон, сидя в кожаном кресле в своем уютном доме. Сэм мчался по улицам мимо пешеходов, проституток и магазинов оружия, чтобы добраться до своего сообщника, у которого огневой мощи было предостаточно. «Я могу заставить эту крошку взорваться, но с такими руками стрелка из меня не выйдет», сказал Эйтбол, слабо помахав в воздухе оружием. «Держи, эта винтовка должна помочь тебе снести пару голов». С тех пор, как Сэм поиграл на Nintendo 64 в Star Fox 64, шутер, где игрок должен был защищать товарищей, он мечтал создавать в играх обаятельных персонажей, каких можно было встретить в фильмах и романах. В игровой индустрии такие эмоции были редкостью. Сэм забрался на крышу, перестрелял картель и начал следить за тем, как «Эйтбол» взорвал бомбы на заводе «Спанка». Хаузер был в восторге. Корабль взорвался и загорелся, а «Эйтбол» успешно сбежал. Сэм почувствовал облегчение, зная, что с его другом все в порядке. Эмоции были настоящими. «ГТА-3» успешно воплотило это чувство в жизнь. Но реальность дала о себе знать. В 2 часа ночи 11 сентября фан-сайт GoRanga.com разместил стенограмму разговора между фанатами и Дэном Хаузером. «Сможем ли мы угонять не только автомобили, но и другой транспорт?» — спросил один геймер. «Да, лодки, танки, машины скорой помощи, такси, автобусы, фургоны с мороженым», — ответил Дэн. «Все, кроме вертолетов, больших самолетов и нефтяных танкеров. Ты преступник, а не пилот авиакомпании». Семь часов спустя Сэм стоял у окна своей квартиры и смотрел на ужасное черное облако дыма в центре города, где два самолета только что врезались в башни Всемирного торгового центра. Несмотря на страх и отвращение, он не мог отделаться от ощущения, что снимается в кино. «Это был самый реальный боевик, который я когда-либо видел, потому что он, блядь, был реальным», — вспоминал Сэм. Офис «Рокстар» находился всего в паре километров от башен близнецов, и вся компания была в шоке. «У каждого из нас нашлись знакомые, у которых там кто-то пострадал, дядя или брат. Вся наша молодая компания чувствовала себя опустошенной», — вспоминал позже айбелер Когда Поуп впервые после этих событий пришел в офис, ему пришлось предъявлять документы. Случайных прохожих в офис Рукстар больше не пускали. По пути к своему месту он увидел, что за столом Сэма сидит какой-то налосо бритый парень, а потом понял, что это и был Сэм. Хаузер сказал Попу, что состриг свои длинные волосы, потому что не хотел, чтобы кто-то его неправильно понял. «Чертовы террористы!» — бормотал Сэм. «Я не хочу выглядеть как террорист». То же самое относилось к их играм. Пока вся страна скорбела, Сэм с Дэном задавались вопросом, стоит ли вообще выпускать GTA 3. «Может быть, еще слишком рано?» «На этот прекрасный город напали», — подумал Сэм. «А мы тут делаем криминальную драму о насилии в городе, который от Нью-Йорка не отличишь». Мало того, что я боюсь здесь за свою жизнь, у нас тут ёбаная безумная игра, которая пробуждает нехорошие ассоциации». Вместо того, чтобы отложить игру, они вместе с Соней решили внести в нее изменения. Был убран отстрел конечностей из снайперской винтовки, слишком жестоко. Были вырезаны здания, похожие на всемирный торговый центр. Сэм написал сайту Гоуранга письмо с извинениями за дополнительные задержки. «Будьте уверены, игра выйдет феноменальной», — писал он. Как всегда, мы очень ценим вашу постоянную поддержку. Пытаясь оправиться после 11 сентября, люди по всей Америке щелкали каналами телевизора, чтобы отвлечься. Некоторые люди натыкались на необычную рекламу. На фоне звучала сопрано, исполняющая итальянскую арию Мио Бабино Каро из оперы 1918 года «Джанни Скики». Лирические кат-сцены напоминали анимированный трейлер фильма про мафию, который зрители никогда не видели. Модный синий-белый спортивный автомобиль с визгом тормозил за углом. Затем мужчина с ружьем бежал за женщиной, а потом та поворачивалась и стреляла в него. В конце появлялась надпись красными буквами «Гранд Тефт Ауто 3». Рекламный ролик обещал нечто странное, нечто новое. Это была скорее не игра, а фильм, которым можно было управлять. Зрители наблюдали, как мужественный отрицательный персонаж в черной кожаной куртке заходит в роскошный дом как Дон Сальваторе леона кладет руку ему на плечо и заключает с ним сделку. Это была кат-сцена перед миссией «Бомба на базе», которая совсем недавно вдохновляла Сэма. Обещание Леоне было, по сути, обещанием «Рокстар» положить начало новой эре в истории игр. «Сделай это для меня и станешь успешным человеком», — говорил Леоне. «У тебя будет все, что захочешь». В гостинах по всей стране, на диванах и стульях, в спальнях и общежитиях поколение геймеров крепко сжимало в руках банки Mountain Dew и говорило «Да, черт возьми, за дело».